«Умнюм понемногум». «Мы еще только собирались», — отвечал Стивен. «Соцветие всех талантов», — сказал Майлз Кроуфорд. «Юриспруденция, древние языки, скачки», — ставил Ленахан. «Литература, журналистика». «А будь еще Блум», — сказал профессор. «Тогда и тонкое искусство рекламы». «И мадам Блум». — добавил мистер О'Меденберг. — Муза пения! Любимица всего — Дублина. Ленахан громко кашлянул. — произнес он сильно, понизив голос. — Глоток свежего воздуха. Я простудился в парке. Ворота были отворены. Вы это можете! — Редактор положил Стивену на плечо нервную руку. «Я хочу, чтобы вы написали что-нибудь для меня», — сказал он. «Что-нибудь задиристое. Вы это можете, я по лицу вижу». «В словаре молодости по лицу вижу, по глазам вижу. Маленький ленивый выдумщик». Я щур воскликнул редактор с презрительным вызовом. «Великое сборище националистов Борис и Нассори! Сплошная дичь! «Надо таранить публику! Дайте-ка им что-нибудь задиристое! Ставьте туда нас всех, черт его побери! Отца, сына и святого духа и Дристуна Маккарти!» «Мы все можем доставить пищу для ума», — сказал мистер Омеденберг. Стивен, подняв глаза, встретил дерзкий и блуждающий взгляд. «Он вас хочет в шайку газетчиков», — пояснил О'Моллой. Великий Галлахер. «Вы это можете», — повторил Майлз Кроуфорд, подкрепляя слова энергичным жестом. «Вот погодите! Мы парализуем Европу, как выражался Игнатий Галлахер, когда он мытарствовал, подрабатывал маркером на бильярде в отеле «Кларенс». Галлахер, вот это был журналист, вот это перо! Знаете, как он сделал карьеру? Я вам расскажу. Виртуознейший образец журнализма за все времена». «Дело было в 81 первом шестого мая, в пору непобедимых убийств в парке Феникс. Я думаю, вас тогда еще и на свете не было. Сейчас покажу!» Он двинулся мимо них подшивком. «Вот, глядите!» — сказал он, оборачиваясь. «Нью-Йорк Уорд запросил специально по телеграфу. Припоминаете?» Профессор Макхью кивнул. «Нью-Йорк Уорд!» говорил редактор, приходя в возбуждение и двигая шляпу на затылок. «Где все происходило? Тим Келли? Или, вернее, Кавана, Джо Бредди и остальные? Где Козья Шкура правил лошадьми? Весь их маршрут, понятно?» «Козья Шкура», — сказал мистер Мэдденберг. Фицхарис. Говорят, теперь он приют-извозчика держит у Батского моста. Это мне Холохан сказал». «Знаете Холохана?» Прикскок этот, что ли?» — спросил Майлз Кроуфорд. «И Гамли, бедняга, тоже там. Так он мне сказал, стережет булыжники для города. Ночной сторож». Стивен с удивлением обернулся. «Гамли?» — переспросил он. «Да что вы! Тот, что друг моего отца?» «Да бросьте вы, Гамли!» — прикрикнул сердито Майлс Кроуфорд. «Пускай стережет булыжники, чтобы не убежали!» «Взгляните сюда! Что сделал Игнатий Галлахер? Сейчас вам скажу!» «Гениальное вдохновение! Телеграфировал немедленно! Тут есть Уикли Фримен за 17 марта? Прекрасно! Видите это?» Он перелистал подшивку и ткнул пальцем. «Вот, скажем, четвертая страница реклама кофе-фирмы Брэнсом. Видите? Прекрасно!» Зажужжал телефон. Голос издалека. «Я подойду», — сказал профессор, направляясь в кабинет. «Б. Это ворота парка. Отлично». Его трясущийся палец тыкал нетвердо в одну точку за другой. «Т. Резиденция вице-короля». «К. Место, где произошло убийство». «Н. Нокмарунские ворота». Дряблые складки у него на шее колыхались, как сережки у петуха. Плохо накрахмаленная манишка вдруг выскочила... И он резким движением сунул ее обратно в жилет. Алло! Редакция Ивнинг-Телеграф! Алло! Кто говорит? Да! Да! Да! От дп это путь, которым ехал козья шкура для Алиби, Инчикор, Раундтаун, Уинди Арбор, Пальмарстон, Парк, Ранелла, F.A.B.P. Понятно? Ха-трактир Дэви на верхней Лисон стрит. Профессор показался в дверях кабинета. «Это Блом звонит», — сказал он. «Пошлите его ко всем чертям!» Без промедления отвечал редактор. «Ха! Это трактир Берка! Ясно?» «Ловко и даже очень!» «Ловко!» — сказал Ленахан, «И даже очень!» «Приподнес им все на тарелочке!» — сказал Майлс Кроуфорд. «Всю эту дьявольскую историю!» «Кошмар, от которого ты никогда не проснешься!» «Я видел сам», — с гордостью произнес редактор. «Я сам был при этом. Дик Адамс, золотое сердце! Добрейший из всех мерзавцев, кого только Господь подобил родиться в корке! И я!» Зенехан отвесил поклон воображаемой фигуре и объявил. «Мадам! А там мадам! А роза упала на лапу Азора!» «Всю историю!» — восклицал Майлз Кроуфорд. «Старушка с Принц-стрит оказалась первой. И был там плач и скрежет зубов. Все из-за одного рекламного объявления. Грегор Грейс сделал эскиз для него и сразу на этом пошел в гору, а потом Пади Хупер обработал Тейпея, и тот взял его к себе в стар. Сейчас он у Блюменфельда». Вот эта пресса, вот это талант, поет вот кто им всем был папочкой. Отец сенсационной журналистики, — подтвердил Ленахан. и зять Криса Калинана. Алло, вы слушаете? Да, он еще здесь. Вы сами зайдите. — Где вы сейчас найдете такого репортера, а? — восклицал редактор. Он захлопнул подшивку. «Лесьма вовко», — сказал Ленахан мистеру Омедену Берку. «Весьма ловко», — согласился мистер омеденберг Берк. Из кабинета появился профессор Макью. «Кстати, о непобедимых. Вы обратили внимание, что нескольких латошников забрали к главному судье?» «Да-да», — с живостью подхватил Омоллой. Леди Датли шла домой через парк, хотела поглядеть, как там прошлогодний циклон повалил деревья и решила купить открытку с видом Дублина. открытка-то эта оказалась выпущенной в честь то ли Джо Бредди, то ли главного или козьей шкуры, и продавали у самой резиденции вице-короля. Можете себе представить? «Теперешние годятся только в департамент мелкого вздора!» — продолжал свое Майлз Кроуфорд. Что за пресса? Что за суд? Где вы теперь найдете такого юриста, как те прежние, как Уайтсайд, как Айзек Бат, как Среброус и О'Хейган, а? Эх, чушь собачья! Та! Гроша ломаного не стоят! Он смолк, но нервная презрительная гримаса еще продолжала змеиться на губах у него. Захотела бы какая-нибудь поцеловать эти губы. Как знать. А зачем тогда ты это писал? Склад и лад. Губы-клубы. Губы — это каким-то образом клубы, так что ли? Или же клубы — это губы? Что-то такое должно быть. Клубы, тубы, любы, зубы. Грубы рифмы. Два человека одеты одинаково, выглядят одинаково, подвое парами. Латуа паче. Тебя он спас. Ке патларти пиаче?» беседа есть у вас. Ментрека и венто коме фа. Ситаче. Si Безмолвен вихрь, как здесь сейчас. Итальянский. Он видел, как они потрое приближаются. Девушки, в зеленом, в розовом, в темно-красном, сплетаясь перлер-персо, er в тьме неизреченной. В лиловом пурпурном «Куэлла Пасифика Оритьямма» «Там Орифламма» «Золоте Орифламмы» «Ди Риммерар Фепви арденти «И мои сильнее воспламенил» Итальянский «Но я старик кающийся, свинцово-ногий» темно-низу ночи, губы, клубы, могила, пленила. — Говорите лишь за себя, — сказал мистер Омеденберг. Давлеет влеет дневи. О со слабой улыбкою принял вызов. — Дорогой Майлз, — проговорил он, отбрасывая свою сигарету, — Вы сделали неверные выводы из моих слов. В настоящий момент на меня не возложена защита третьей профессии и куа профессии, но все же резвость ваших коркских ног слишком заносит вас. Отчего нам не вспомнить Генри Гратана и Флуда или Демосфена или Эдмунда Берка? Мы все знаем Игнатия Галахера его шефа из Чепель-Изода, Хармсуорта, издававшего «Желтые газетенки», а также его американского кузена из помойного листка в стиле Бауэри, не говоря уж про новости по Дикелли, приключения Пью и нашего недремлющего друга Скиберинского орла. Зачем непременно вспоминать такого мастера адвокатских речей, как Уайтсайт? Давлеет влеет дневи газета его» отзвуки давних дней. «Гратен и флуд. писали вот для этой самой газеты!» выкрикнул редактор ему в лицо. «Патриоты и добровольцы! А теперь вы где?» «Основано в 1763-м, доктор Льюкас. А кого сейчас можно сравнить с Джоном Филпотом Кароном?» «Ну что ж», — сказал Омоллой, — «вот скажем королевский адвокат Буш». «Буш!» — повторил редактор. «Что же, согласен Буш, я согласен. У него в крови это есть. Кендал Буш, то есть, я хочу сказать, Сеймур Буш». «Он бы уже давно восседал в судьях», — сказал профессор, — «если бы не... ну ладно, не будем». Омоллой повернулся к Стивену и тихо с расстановкой сказал... Я думаю, самая отточенная фраза, какую я слышал в жизни, вышла из Уссеймура Буша. Слушалось дело о братоубийстве. То самое дело Чайлдса. Буш защищал его. И мне в ушную полость влил настой. Кстати, как же он узнал это? Ведь он умер во сне или эту другую историю про зверя с двумя спинами. «Э, какова же она была?» — спросил профессор. «Италия магистра Артиум. Италия — наставница искусств. Латынь». «Он говорил о принципе правосудия на основе доказательств согласно римскому праву», — сказала Моллой. Он противопоставлял его более древнему Моисееву закону «Лекс Толионис» — закон возмездия, латынь. И здесь напомнил про Моисея Микеланджело в Ватикане. «Да». «Несколько тщательно подобранных слов», — возвестил Ленехан. «Тишина!» Последовала пауза. джиджи дж о мол, извлек свой портсигар. Напрасно замерли. Какая-нибудь ерунда? Вестник задумчиво вынул спички и закурил сигару. Позднее я часто думал, оглядываясь назад на эти странные дни, не это ли крохотное действие, столь само по себе пустое. Это чирканье этой спички — Определила впоследствии всю судьбу двух наших существований. Отточенная фраза. О мол, продолжал, оттеняя каждое слово. Он сказал о нем. Это музыка, застывшая в мраморе. Каменное изваяние, рогатое и устрашающее, божественное в человеческой форме, Это вечный символ мудрости и прозрения, который достоин жить, если только достойно жить что-либо, исполненное воображением или рукою скульптора во мраморе, духовно преображенном и преображающим. Его гибкая рука волнистым узором следила повтор и спад. — Блестяще! Тотчас отозвался Майлз Кроуфорд. — Божественное вдохновение! — промолвил мистер Омеденберг. А вам понравилось? — спросил О'Моллэ у Стивена. Стивен, плененный до глубины красотой языка и жеста, лишь молча покраснел. Он взял сигарету из раскрытого портсигара, и Омоллай протянул портсигар Майлсу Кроуфорду. Леннехан, как и прежде, дал им прикурить, а потом уцепил трофей, говоря «Премногус благодаримус!» Высоконравственный человек. «Профессор Мэй Мэйдженнис мне говорил про вас», — обратился Омоллай к Стивену. «Скажите по правде». Что вы думаете обо всей этой толпе герметистов, поэтов опалового безмолвия с верховным мистом А.Э.? Все началось с этой дамы Блаватской. Уж это была замысловатая штучка. В одном интервью, которое он дал какому-то Янке, А.Э. рассказывал, как вы однажды явились к нему чуть свет и стали допытываться о планах сознания. Мэй Дженнис считает что вы, должно быть, решили попросту разыграть А.Э. Он человек высочайшей нравственности. Мэй Дженнис говорил обо мне. Но что он сказал? Что он сказал? Что он сказал обо мне? Нет, не спрошу. Спасибо, сказал профессор Маккью, отклоняя от себя портсигар. «Погодите минуту. Позвольте я кое-что скажу». Прекраснейшим образцом ораторского искусства, какой я слышал, была речь Джона Ф. Тейлора на заседании Университетского исторического общества. Сначала говорил судья Фитцгиббен, теперешний глава апелляционного суда. А обсуждали они нечто довольно новое по тем временам. Эссе, где ратовалось за возрождение ирландского языка. Он обернулся к Майлсу Кроуфорду и сказал, «Вы ведь знаете Джеральда Фитцгиббена? Так что можете себе представить стиль его речи?» «По слухам, он заседает с Тимом Хилли», — вставил Омоллой в административной комиссии колледжа «Тринити». «Он заседает!» с милым крошкой в детском нагрудничке, — сказал Майлс Кроуфорд. — Валяйте дальше. — Ну и что? — Прошу заметить, — продолжал профессор, — что это была речь опытного оратора с безупречной дикцией, исполненная учтивого высокомерия изливающая, не скажу чашу гнева, но скорее горделивое презрение к новому движению. Тогда это было новым движением — Мы были слабы и, стало быть, ни на что не годны. На мгновение он сомкнул свои тонкие длинные губы, но, стремясь продолжать, поднес широко отставленную руку к очкам и, коснувшись черное оправы подрагивающими пальцами, безымянным и большим, слегка передвинул фокус. Импровизация Нарочито, будничным тоном, он обратился к Бомоллою. «А, Тейлор, надо вам знать, явился туда больной, встал с постели, и я не думаю, что он заранее приготовил речь, потому что во всем зале не было ни единой стенографистки. Лицо у него было смуглое, исхудалое, с лохматой бородой во все стороны». На шее болтался какой-то шарф, а сам он выглядел едва ли не умирающим, хотя таковым и не был. Взгляд его тут же, хотя и без торопливости, двинулся от омоллоя к Стивену и тут же потом обратился к низу, будто ища что-то. За склоненную головой обнаружился ненакрахмаленный полотняный воротничок, засаленный от редеющих волос. Все так же ища, он сказал... Когда из закончил речь, Джон Ф. Тейлор взял ответное слово. И вот что он говорил. Вкратце, насколько могу припомнить. Твердым движением он поднял голову. Глаза снова погрузились во вспоминания. Неразумные моллюски плавали в толстых линзах туда и сюда, ища выхода. Он начал... «Господин председатель, леди и джентльмены!» Велико было мое восхищение словами, с которыми только что обратился к молодежи Ирландии мой ученый друг. Мне чудилось, будто я перенесся в страну, очень отдаленную от нашей, и в эпоху очень далекую от нынешней, будто я нахожусь в древнем Египте и слушаю речь некоего первосвященника той земле обращенную к юному моисею его слушатели все внимание застыли с сигаретами в пальцах и дым от них восходил тонкими побегами распускавшимися по мере его речи пусть дым от алтарей близятся благородные слова посмотрим а если бы самому попробовать силы. И чудилось мне, будто я слышу, как в голосе этого египетского первосвященника звучат надменность и горделивость, и услышал я слова его, и смысл их открылся мне. Из отцов церкви. Открылось мне что только доброе может стать хуже. Если бы это было абсолютное добро или вовсе бы не было добром, то оно не могло бы стать хуже. А, черт побери, это же из святого Августина. Отчего вы, евреи, не хотите принять нашей культуры и нашей религии И нашего языка. Вы — племя кочующих пастухов. Мы — могущественный народ. У вас нет городов и нет богатств. Наши города — словно людские муравейники. И наши барки, триремы и квадриремы, Груженные всевозможными товарами, Бороздят воды всего известного мира. Вы едва вышли из первобытного состояния. У нас есть литература, священство, многовековая история и государственные законы. Нил. Ребенок, мужчина, изваяние. На берегу Нила прислужницы преклонили колено. Тростниковая люлька. Муж искусный в битве, каменно роги, каменно сердце каменное. Вы поклоняетесь темному безвестному идолу. В наших храмах, таинственных и великолепных, обитают Изида и Азирис, гор и амон Ра. Ваш удел, рабство, страх, унижение, Наш Громы и моря. Израиль слаб, и малочисленны сыны его. Египет. Несметное воинство и грозное его оружие. Бродягами и паденщиками зоветесь вы. От нашего имени содрогается мир. Беззвучная голодная отрыжка ворвалась в его речь. Повышением голоса он отважно поборол ее. «Но, леди и джентльмены, если бы юноша Моисей внял этой речи и принял бы этот взгляд на жизнь, если бы он склонил свою голову, склонил свою волю, склонил дух свой перед этим надменным поучением то никогда бы не вывел он избранный народ из дома рабства и не последовал бы днем за столпом облачным. Никогда бы не говорил он с предвечным средь молний на вершине Синая и не сошел бы с нее, сияя отцветами, Бога вдохновения на лице, неся в руках скрижали закона, выбитые на языке изгоев. Он смолк, Я оглядел их, наслаждаясь молчанием. «Зловещий знак для него!» О моллой не без сожаленья заметил. И все же он умер, не ступив на землю обетованную. Внезапная в тот миг, хотя и от продолжительной болезни «Нередко заранее предполагаемая кончина», — изрек Ленахан. «И позади у него лежало великое будущее». Послышалось, как стадо босых ног ринулось через вестибюль и по лестнице вверх. «Вот что такое искусство речи!» — сказал профессор, не встретив ничего возражения. Унесено ветром Людские скопища в молом хмасте и в таре королевской На целые мили ушные полости Громовые речи трибуна звучат И развеиваются ветром Народ обретал убежище в его голосе Умершие звуки А каша хроника, где все, что происходило когда-нибудь, где-нибудь, где угодно, обожайте его и восхваляйте. Но с меня хватит. У меня есть деньги. Джентльмены, произнес Стивен. Следующим пунктом повестки дня позвольте внести предложение о переносе заседания в другое место. «Вы меня изумляете». «Надеюсь, это не пустая любезность на французский манер?» спросил мистер омеденберг «Ибо мыслью сие есть время, когда винный кувшин, выражаясь метафорически особливо приятствен в древней вашей гостинице. «Быть посему и настоящим решительно решено. Все, кто за, говорив глаза». — возгласил Ленахан. Впрочем, молчок. Объявляю предложение принятым. В какое же именно питейное заведение? Подаю свой голос за Муни. — Он возглавил шествие, поучая. — Мы резко отвергнем возлияние крепких напитков. Разве не так? Так да не так. Ни под каким видом. Мистер Омэденберг шедший за ним вплотную, произнес, делая соратнический выпад зонтом. «Рази, Макдув!» «Весь в папашу!» — воскликнул редактор, хлопнув Стивена по плечу. «Двинулись! Где эти чертовы ключи?» Он порылся в кармане и вытащил смятые листки. Ящур. «Помню! Все будет в порядке! Пойдет!» «Где же они? Все в порядке!» Он снова сунул листки в карман, и ушел в кабинет. «Будем надеяться». Умоллой, собравшись последовать за ним, тихо сказал Стивену. «Надеюсь, вы доживете, пока это напечатают. Майлз, одну минутку». Он прошел в кабинет, затворив дверь за собой. «Пойдемте, Стивен», — позвал профессор. «Это было блестяще, не правда ли?» Прямо-таки пророческие видения Фует Илиум. Латинский миновал Или Разграбление бурной трои, царство мира сего. Былые властители Средиземноморья ныне Фелахи. Первый мальчишка-газетчик, стуча пятками, промчался по лестнице и ринулся мимо них на улицу с воплем. «Специальный выпуск скачки!» «Дублин! Мне еще многому-многому учиться!» Они повернули налево по Эбби-стрит. «Меня тоже посетило видение», — сказал Стивен. «В самом деле?» — сказал профессор, подлаживая с ним в ногу. «Кроуфорд нас догонит!» Еще один мальчишка пронесся мимо них, вопя на бегу, Специальный выпуск скачки. Добрый дряхлый Дублин. Дублинцы. Две дублинские весталки», — начал Стивен, Престарелые и набожные. Прожили 50 и 53 года на Фамболи Лейн. Это где такое? Спросил профессор. Неподалеку от Блэк Пицца. Сырая ночь. С голодными запахами пекарни. У стены пухлое лицо поблескивает под дешевую шалью. Нистовые сердца, а каша хроника. Поживей, милок. Вперед. Попробуй рискни. Да будет жизнь. Они желают посмотреть панораму Дублина с вершины колонны Нельсона. У них накоплено три шиллинга десять пенсов в красной жестяной копилки в виде почтового ящика. Они вытряхивают оттуда трехпенсовые монетки и шестипенсовики, а пенсы выуживают, помогая себе лезвием ножа. Два шиллинга три пенса серебром, один шиллинг 7 пенсов медью. Они надевают шляпки и воскресные платья, берут с собой зонтики на случай дождя. «Мудрые девы!» «Сказал профессор Макхью. Жизнь без прикрас. Они покупают на шиллинг 4 пенса грудинки и 4 ломтя формового хлеба у мисс Кейт Коллинз, хозяйки северных столовых на Мальборо-стрит. Потом они покупают 24 спелые сливы у девчонки, торгующей у самого подножия колонны Нельсона, чтобы утолять жажду после грудинки». И, заплатив две трехпенсовые монетки джентльмену у турникета, они медленно начинают взбираться по винтовой лестнице, кряхтя, подбадривая друг друга, пугаясь темных мест, борясь с одышкой, переспрашивая одна другую, «А грудинка у вас?» Вознося хвалы Господу и при чистой деве, грозясь повернуть назад и выглядывая в смотровые щели, «Уф! Слава Богу, мои понятия не имели, что это так высоко!» Зовут их Энн Карнс и Флоренс Маккейб. Энн Карнс страдает радикулитом и растирается от него лурдской водой, которую ей дала одна леди, а та получила бутылочку от одного монаха-пассиониста. У Флоренс Маккейб каждую субботу на ужин свиные ножки и бутылка двойного пива. — Антитезис, — молвил профессор, кивая дважды. «Девы-весталки? Так и вижу их. Но что же наш друг там мешкает?» Он обернулся. Стая, стремглав летящих мальчишек, неслась вниз по ступеням, разлетаясь во все стороны, вопя, размахивая белыми листами газет. За ними на лестнице появился Майлз Кроуфорд, в нимбе шляпы вокруг малиновой физиономии, продолжая беседовать с Омоллоем. «Нагоняйте!» — крикнул ему профессор и помахал рукой. Затем он снова зашагал рядом со Стивеном. Возвращение Блума «Да-да», — сказал он, — «я их вижу». Мистер Блум, весь запыхавшийся, попавший в оголтелый водоворот мальчишек-газетчиков возле редакции «Айриш Католик» и «Дублин Пенни Джорнал, возвал «Мистер Кроуфорд!» Минуточку. Телеграф, специальный выпуск скачки. Но в чем дело? Спросил Майлз Кроуфорд, замедляя шаг. Выкрик газетчика раздался перед самым носом мистера Блума. Ужасная трагедия в Рэдмансе. Ребенка защемило тисками. Интервью с редактором. Все об этой рекламе. Начал мистер Блум, проталкиваясь к ступеням, отдуваясь и вынимая вырезку из кармана. «Я только что говорил с мистером Ключчи. Он сказал, что закажет на два месяца, а там посмотрит. Но он еще хочет заметку в телеграфе в субботним розовым, чтобы привлечь внимание. Я уже говорил советнику на нетти. Он хочет такую же, как была в «Килкенни Пипл», если еще не слишком поздно». Я бы мог ее взять в национальной библиотеке. Понимаете? Дом ключей. Его фамилия Ключи. Получается, игра слов. Но он, можно считать, обещал, что закажет. Но он только хочет, чтобы это немножко раздуть. Что мне ему передать, мистер Кроуфорд? П. М. -ж. Передайте, что он может поцеловать меня в жопу. Отрезал Майлз Кроуфорд, сделав выразительный жест. «Вот так в натуре! И передайте!» Слегка нервничает. Надо поосторожней. Все двинулись выпить. Рука об руку. Морская фуражка Лене Хана поспешает на дармовщинку. Как всегда, подостился. Интересно, кто всех подбил? Молодой Дедал, что ли? Сегодня на нем вполне приличные башмаки. В последний раз, как я его видел, у него пятки высвечивали. И где-то вляпался в грязь. Беззаботный малый. Что же он делал в Айрештауне? — Что же, — сказал мистер Блум, снова переводя взгляд на редактора, — если я достану эскиз, стоит, по-моему, поместить маленькую заметку. Думаю, он даст это объявление. «Я ему передам». «П-М-Б-И-Ж! -э он может поцеловать мою благородную ирландскую жопу!» громогласно объявил Майлс Кроуфорд. «Совершенно в любое время так вот и передайте!» И покуда мистер Блум стоял, взвешивая положение и нерешительно улыбаясь, он двинулся дальше своей подергивающейся походкой в поисках суды. Ну, лабона, Джек, — сказал он, поднося руку к подбородку. — Никакого имущества, латинский. — Я и сам вот посюда. Тоже крупные передряги. Не далее, как на прошлой неделе, разыскивал, кто бы дал поручительство под мой вексель. — Мне очень жаль, Джек. «Будь хоть малейшая возможность, если бы мог где-нибудь найти, я бы со всей душой!» Он кисло поморщился и молча зашагал дальше. Они нагнали остальных и пошли рядом с ними. И когда они съели свою грудинку и хлеб и вытерли все двадцать пальцев о бумагу от хлеба, Тогда они подошли поближе к перилам. «Тут кое-что для вас», — пояснил профессор Майлсу Кроуфорду. «Две дублинские старушки на вершине колонны Нельсона». «Ну и колонна», — вот что сказала первая из взобравшихся. «Это свежо», — одобрил Майлс Кроуфорд. «Это материал». Выбрались на гулянье сапожников Дагл, две старые плутовки, а дальше что? Но они боятся, что колонна упадет, продолжал Стивен. Они глядят на крыши и спорят о том, где какая церковь. Голубой купол в Майсе, Адама и Евы, святого Лаврентия от Отула. Но когда смотрят, у них начинает кружиться голова так, что они задирают платья. Легкая необузданность этих женщин. «Полегче!» — сказал Майя Кроуфорд. «Без поэтических вольностей! Здесь у нас архиепископия!» И усаживаются на свои полосатые исподние юбки, взирая вверх на статую однорукого прелюбодея. «Однорукий прелюбодей!» — воскликнул профессор. «Мне это нравится! Я уловил мысль! Я вижу, что вы хотите сказать!» «Можно подумать, дамы одаривают граждан Дублина скоростными пилюлями и быстролетными метеоритами. Но у них от этого затекает шея», — говорил Стивен, — «и они так устали, что уже не могут смотреть ни вверх, ни вниз, ни даже говорить». Они ставят между собой пакет со сливами и начинают их поедать одну за другой, утирая платочками сливовый сок, стекающий изо рта, и не спеша выплевывая косточки через перила. В конце у него вдруг вырвался громкий молодой смех. Услышав его, Лене Хан и мистер О Меденберг обернулись и, помахав им, повернули наискосок в сторону Муни. «Это все?» спросил Майлз Кроуфорд. Закончим, пока они не сделали чего похуже. Софист поражает надменную Елену прямым по сопадке. Спартанцы скрежещут коренными, и такийцы божатся, что их Пен чемпионка. Вы мне напоминаете Антисфена, сказал профессор, ученика Софиста Горгия. О нем рассказывают, что никак не могли решить, кого он яростнее хулил — других или же себя самого. Он был сыном аристократа и рабыни, и он написал книгу, в которой отнял пальму первенства по красоте у аргивенки Елены и передал ее бедной Пенелопе. Бедная Пенелопа. Пенелопа. Рич. Рич по-английски «богатая». Они приготовились перейти через О'Коннелл-стрит. Алло, центральная! В различных точках на всех восьми линиях стояли на рельсах с застывшими дугами трамваи, шедшие в или из Редмайнса, Редфарнема, Блэк-Рока, Кингстауна и Долки, Сэнди-Маунт-Грин, Рингсента и Сэнди-Маунт-Тауэр Донни Брука, Пальмарстон Парка и Верхнего Редмайнса в неподвижном спокойствии короткого замыкания. Наемные экипажи, кабриолеты, ломовые телеги, почтовые фургоны, собственные кареты, повозки для газированных минеральных вод с громыхающими ящиками бутылок громыхали, катили, влекомые лошадьми стремительно. «Как?» И аналогично «Где?» «А как вы это назовете?» — осведомился Майлз Кроуфорд. «И где они взяли сливы?» «Из Вергилия», — говорит педагог. «Второкурсник же присуждает сливы старику Моисею». — Назовите это... сейчас, минутку, — сказал профессор, в раздумье широко раздвинув длинные губы. — Постойте, постойте. Назовем так. — Деус Нобис Гек Оттиафетит. Нам бог досуги эти доставил. Вергилий Буколики. Латинский. — Нет, — отвечал Стивен. — Я это назову вид на Палестину с горы Фазги или притча о сливах. «Я понимаю», — сказал профессор. Он звучно рассмеялся. «Понимаю», — повторил он с явным удовольствием. «Моисей, земля обетованная, это ведь мы его навели на мысль», да — добавил он, обращаясь к омолою Горацио, путеводная звезда, в этот дивный июньский день а Мола искоса бросил усталый взгляд на статую, продолжая хранить молчание. «Понимаю», — сказал профессор. Он задержался на пятачке у памятника сэру Джону Грею и глянул наверх на Нельсона сквозь сеть морщинок своей кривой усмешки. Урезанные конечности оказываются большим искушением для игривых старушек, Н вертится, фло крутится, но станем ли осуждать их?» «Однорукий прелюбодей», — повторил он, усмехаясь угрюмо. «Надо сказать, это меня привлекает». «Старушек тоже привлекало», — сказал Майлз Кроуфорд, «если Всевышний дал бы нам знать всю истину».